Глава тридцать первая. Так же быстро я влюбляюсь в подкон. Живое выступление происходит в небольшом зале, поскольку наша фан-база несравнима с аудиторией подкастов поизвестнее. И все же я никогда не видела ничего подобного, даже когда фестиваль проходил в Сиэтле. Чуть ранее, этим утром, мы побродили по выставочной зоне с Домиником и Рути. И поиграли со звуковым оборудованием и другими примочками, которые экспонировали спонсоры фестиваля. Мы встретились с продюсерами и ведущими подкастов, которые я слушала годами. И всё это было абсолютно сюрреалистично. Одно дело пролистать наши упоминания в Твиттере. Другое увидеть вживую реальных людей, стоящих ради нас в очереди. Всех этих людей объединяет то, что большинство из нас слушает в полном одиночестве в наушниках, закрывшись от внешнего мира. И в этом есть какая-то магия. Всё уже почти готово, говорит Рути, присоединяясь к нам в гримёрке за кулисами. Доминик делает дыхательные упражнения в углу, а я сверяюсь с планом выступления на диване. Прошлым вечером я нагуглила советы по борьбе со страхом сцены и настояла на том, чтобы он съел банан, прежде чем прийти сюда, поскольку они подавляют тошноту. Кроме того, я позаботилась о том, чтобы мы прибыли сюда на час раньше. Разумеется, я хочу, чтобы выступление прошло гладко, но ещё больше хочу, чтобы ему было комфортно. Мне не может не быть комфортно, когда ты на сцене со мной, сказал он сегодня утром. И после этих слов мне захотелось затащить его обратно в постель. Заметив рути, он направляется к дивану, и правда выглядит гораздо расслабленнее. "Ну что? Как страх сцены?" спрашиваю я его. Он карикатурно показывает мне два больших пальца. Думаю, сумею справиться без обильной рвоты. Да всё с вами будет хорошо, говорит Рути. Я собиралась показать их вам после выступления, но сгораю от нетерпения. У нас есть значки и футболки. С этими словами она эффектно вынимает из сумки стопку значков и неоновую синюю футболку. На футболке название передачи А также карандашный рисунок мужского и женского лица с микрофоном между ними. У женщины та же пышная чёлка и очки, что у меня. На значках тот же рисунок, а также хештег радио у меня заводит, который Рути придумала пару недель назад. Мы будем продавать их после выступления. Доминик показывает на нарисованную шай. "Ты такая милая", говорит он с усмешкой, которая пропадает с его лица в ту же секунду, когда он переводит взгляд на Рути. "Всё в порядке", быстро говорю я. Она знает. Это не вся правда. Но что нынче может сойти за неё? Это полуправда, хотя мне стоило сказать ему раньше. О! На лбу появляется складка. «Что ж тогда? Ладно. Слава Богу!» «Поддерживаю вас на сто десять процентов!» — говорит Рути. «В таком случае, — говорю я, набираясь уверенности, сегодня мы собираемся рассказать об этом публике, о том, что мы снова вместе. Если Рути согласится, то решение правильное». Ее рука взлетает ко рту. Ногти того же неоново-синего цвета, что футболка. Потрясающе. Господи, это будет невероятно. Где Кент? Он уже знает? Мы не стали ему говорить, немного смущённо отвечает Доминик. Это наше решение, говорю я. Не его. О'кей, говорит Рути с решительным кивком. Тогда я с вами. Доминик сжимает моё плечо, и я невольно вспоминаю прошлую ночь. То, насколько открытыми мы были друг с другом, как никогда прежде. То, как мы вместе уснули и проснулись, и как от одной лишь мысли о пробуждении без него меня охватывает немыслимая грусть. Я влюбилась в тебя, думаю я. Возможно, Я даже сумею ему в этом признаться после выступления. Оно будет вращаться вокруг стори-теллинга. Мы пообщаемся с несколькими местными гостями, а после них вызовем зрителей к микрофону, чтобы те поделились собственными историями об отношениях и расставаниях. Позже при монтаже подкаста мы добавим рекламу. Я не переживаю. Еле по крайней мере нервы, от которых обычно штормит желудок, почти успокоились. Как только мы сообщим всем, что снова вместе, то наконец-то сможем выдохнуть. Наконец-то сможем вступить в нормальные отношения. Один из фестивальных волонтёров стучится в дверь. Все готовы? Кент до сих пор не приехал. хотя и сказал мне, что встретится с нами в гримёрке. Должно быть, он где-то в зале, играет в зрителя. Да, говорю я, пока Деминик поправляет ворот рубашки. Нас объявляет ведущий Остинского общественного радио, и мы машем вместе, выходя из-за кулис. Публика не такая громкая, как во время предыдущих выступлений. Но моё восприятие, наверное, сильно искажено. Хотя от яркого света мне сперва приходится сощуриться, в зале заняты почти все места. По центру сцены стоят два оранжевых кресла, к каждому из которых направлено по микрофону. На баннере позади нас красуется логотип Подкона. Мы садимся И я устанавливаю микрофон на уровень рта. Привет, Остин, кричу я. Я так долго этого ждала и хочу запомнить каждую секунду. Теперь, когда зрители кричат в ответ, я уверена, что реакция публики не только тише, чем на других выступлениях, но и более неопределённая. По крайней мере, один человек в каждом ряду сидит в телефоне. Я бросаю на Доминика взволнованный взгляд, но в ответ он только слегка пожимает плечами. За кулисами Рути вытаращилась на нас со странным выражением, из-за него мой живот сводит от ужаса. Рути, которая всегда спокойна и уравновешенна, которая всегда знает, как именно нас нужно успокоить. И в этот момент я понимаю, что-то не так. После этого всё только хуже. На сцене всё идёт гладко. Доминик выглядит расслабленным, может, чуточку менее уверенным, чем в студии. А наши гости включая кулинарного критика, который влюбился в шеф-повара после того, как написал разгромную рецензию на её ресторан, абсолютно очаровательный. Но некоторые зрители уходят посреди выступления. Просто встают и выходят. Хотя это, как мне кажется, один из наших лучших выпусков. Другие продолжают листать что-то на своих телефонах. Словно это не самое грубое, чем можно заниматься на публичном мероприятии вроде этого. Ранее мы с Домеником условились, что объявим о наших отношениях в самом конце. Мы скажем, что целыми днями работали вместе над передачей, и что она напомнила нам о том, за что мы друг друга любим, и что мы ценим поддержку наших слушателей. но хотим сделать все возможное, чтобы отделить текущий статус наших отношений от тематики передачи. Теперь я понятия не имею, как отреагирует публика. Ко времени, когда мы приглашаем зрителей к микрофону, чтобы поделиться историями и задать вопросы, комок ужаса застрял у меня в горле, а у Доминика отчетливо трясутся руки. Женщина на третьем ряду вскакивает с места и шествует к микрофону, словно со священной миссией. Да. У меня есть вопрос, говорит она. Думаете, это смешно? Вот так вот пудрить мозги своим слушателям. По толпе проносится волна шёпота. Женщина мне незнакома. Ей 30 с чем-то лет, и на ней футболка Добро пожаловать в Night Vale. Night Vale подкаст в форме радиопередачи в вымышленном городке Night Vale. Доминик выглядит таким же растерянным, как я чувствую себя внутри. Простите, что? спрашиваю я с дрожью в голосе. Надеюсь, она её не услышит. Надеюсь, никто из них её не услышит. Она поднимает телефон и машет им. Хотя я, разумеется, не могу разглядеть экран издалека. Правда о вашем маленьком трюке всплыла в соцсетях. Вы никогда не встречались? Просто работаете вместе и придумали дешёвый розыгрыш. Все те, кто ещё не добрались до телефонов, одним сумасшедшим рывком вылавливают их из сумок. и копаются в карманах. Сотни людей яростно листают ленту. Никогда не встречались. Просто работаете вместе. Дешёвый розыгрыш. И я хватаюсь за ручки кресла. Если я этого не сделаю, то сбегу. Мне нужно бросить якорь, сказать ей, что это неправда, что это неправда, что это мы, э-э, Пытается вымолвить Доминик, но ему не удаётся сформировать предложение. Все дыхательные упражнения Мира не могли приготовить его к этому. Как это, чёрт возьми, произошло? Я глазами ищу за кулисами Рути, нашего стойкого продюсера. Я жду её сигнала. Жду, пока она скажет нам, что делать. как я жестами показывала поломе Пауэрс множество раз, когда нам звонили неприятные слушатели или попадались скучные гости. Но она с совершенно разбитым видом таращится на телефон. И я понимаю, что для неё публикация, которая нас разоблачила, такая же неожиданность. Теперь публика погрузилась в хаос. И другие зрители штурмуют микрофон. Первая женщина, явно довольная тем, что кого-то впервые публично унизила, возвращается на место. Следующим к микрофону подходит парень лет 30. У меня тоже есть вопрос, говорит он. И я немного расслабляюсь. Какая-то наивная часть меня готовится к настоящему вопросу. словно ещё можно всё спасти. Мне интересно. Это всё ради денег, да? Или это какой-то дурацкий социальный эксперимент? Публика в ноферевёт. Кент. Это точно был он. И я не знаю почему и не знаю, что конкретно он сделал, но кроме него знала только Амина, а соответственно и Ти Джей. «Даже если мы сейчас не разговариваем, она бы ни за что так не поступила». И, насколько мне известно, Доминик все еще никому не рассказал. «Давайте не будем отходить от темы», говорю я, но меня никто не слушает. «Они говорят с нами, но не ждут ответа. Они хотят скандала, возмущения, но не объяснения. И наблюдать за тем, что... как они восстают против нас, по-настоящему страшно. «И мы купились на вашу ложь», — говорит следующий человек, «о том, что вы не любите делиться личной жизнью в соцсетях и о том, что вы боялись начать новые отношения». «Это правда», — говорю я, спрашивая себя, а не значит ли это, что я признаю, что все остальное было неправдой. Но и что, если они солгали? говорит следующая девушка за микрофоном. Ведь передача-то отличная. Они развлекали нас по часу каждую неделю и помогали не надолго забыть, что мир катится к чёрту. Спасибо тебе, случайный человек. Мы купились, потому что доверились, мы поверили в их отношения, говорит кто-то другой. Можете себе представить, Как узнаете, что Карен Килгарев и Джорджия Хартстарт на самом деле не были подругами? Карен Килгарев родилась в 1970-м и Джорджия Хартстарт родилась в 1980-м, ведущая комедийного True Crime подкаста «Мое любимое убийство». Я не вынесу этого. Нужно перехватить инициативу. Я срываю микрофон со стойки и направляюсь к центру сцены. «Ладно», — говорю я. «Ладно, вы правы. До того, как мы начали работать над этой передачей, мы не встречались». Когда я оборачиваюсь к Доминику, его лицо бледнее мело. Он прикован к креслу и не может посмотреть мне в глаза. «Помоги мне», — мысленно умоляю я, но он этого не слышит. И я невольно думаю не только о его страхе сцены, но и о журналистских принципах, которые за последние несколько месяцев были раздавлены в смятку и рассыпались в пыль. Должно быть, это его худший кошмар. И я медленно, из дрожью вздыхаю. Если мне действительно суждено рассказывать истории, может быть, я смогу выкрутиться. Нет. С меня хватит. Сначала мы просто работали вместе и недолюбливали друг друга. И это показалось нам отличной заявкой для передачи. Двое бывших, которые дают советы по отношениям. Я прерываюсь коротким невольным смешком, вспомнив совещание, на котором предложила идею. Мы не хотели лгать, но мы разглядели возможность привнести нечто новое в общественное радиовещание и помочь спасти нашу станцию. Может быть, может быть. Мне понемногу удаётся завоевать их обратно. Те, кто были на полпути к выходу, остановились и вернулись на свои места. А потом, когда мы начали работать вместе, что ж, тело потеет примерно в сотне разных мест. Но меня возвращают на землю возгласы упс и свист из толпы. Мы поняли, что нравимся друг другу. Ситуация была сложной, но после пары месяцев хождения вокруг да около мы вместе. Официально. Ещё больше аплодисментов. Точечных, но они есть. Несколько человек на нашей стороне. Это уже неплохо. Доминик был так уверен, что слушатели будут рады за нас. Я не готова к обратному. К тому, что это конец. Это правда, Доминик? спрашивает кто-то в микрофон. И в этот момент я понимаю, что он до сих пор ничего не сказал. Я хотела исправить ситуацию. Но не могу сделать это в одиночку. История не сложится, если ее буду рассказывать только я одна. Я жестом приглашаю его присоединиться ко мне на авансцене. «Доминик?» — спрашиваю я, заставляя свой голос звучать теплее, чем я себя чувствую. Волнение безжалостно. И я, как и он, страдаю. Но мы должны быть командой. Он должен понимать, насколько это важно. В конце концов, это он предложил объявить обо всём публично, потому что больше не мог держать отношения в секрете. Скажи же что-нибудь, молю я. Она мы пытается сказать он и трясёт головой, как бы пытаясь привести себя в чувство. И я Он пытается глубоко вздохнуть, прижав руку к груди. Передача. Толпа взрывается криками и обвинениями. Мы их потеряли. Наконец Доминик встаёт. Без микрофона он бормочет мне два слова, так тихо, что его слышу только я. Прости меня. А затем бросается за кулисы.